Глава четырнадцатая. Тринадцатое число. Месяца костлявых ручьёв. Где-то в доме Мартелла де Вилье. Когда наступило утро, я была жутко довольна собой. Настроение прямо-таки искрилось и сверкало. На лицо налипла улыбка, словно пришитая. «Сегодня ты планировала снова взглянуть в ведьма-номикон, намекон да? — спросил Эйвин, едва мы позавтракали и собрались вставать из-за стола. «Именно». Кивнула я, и даже факт встречи с ведьминской книгой меня в этот раз не мог расстроить. Ну, напридумывает мне опять старый фолиант стрекороба проблем. Что с того? Зато я утерла нос одному очень возмутительно обнаглевшему ворону. «Ты сегодня какая-то чересчур веселая», — приподнял Брофейвин, удивленно глядя на меня. «Разве в такое дивное утро может быть иначе?» Загадочно улыбнулась я, когда мы проходили по коридору мимо комнаты хмуря. Не сбавляя шага, я постучалась в его дверь и крикнула. «Встаем! Пора узнать, не появилось ли новое испытание!» И прошла мимо с чистой душой. Уже через несколько шагов я услышала, как дверь позади хлопнула, а затем по коридору разнесся глухой звук огромных хлопающих крыльев. «Не так быстро, Мартелло да велья! каркнул ворон, пролетая мимо прямо к бывшей спальне Ирмабеллы. «В этот раз только под моим наблюдением!» «Ну, естественно!» – фыркнула я, подмигнув Эйвину, бросившему на ворона подозрительный взгляд. Спальня ржавой вдовы сегодня уже совсем не выглядела таковой. Она и раньше уже больше походила на обычную комнату, а теперь и вовсе напоминала ольков, созданный исключительно для колдовских ритуалов. Книга на столе расположилась в самой середине помещения. Едва мы проникли внутрь него, как зажглись высокие напольные свечи насыщенного красного цвета. «Прошлый раз, когда книга ничего мне не показала, свечи не горели», отметила я, проходя глубже и сразу же приближаясь к ведьмономикону. «Хороший знак. Думаю, сегодня мы узнаем, как получить четвертую искру». «Несомненно», — каркнул хмуря так, словно это было само собой разумеющееся. «Открывай книгу и меньше болтай!» Я думала, он снова меня как-нибудь обзовет, но ворон лишь скосил в мою сторону острый взгляд зеленых глаз, словно хмурился. И поскольку черный фамильяр не думал отворачиваться, совсем скоро я уже не могла отделаться от мысли о том, что ворон пытался испепелить меня этим своим жгучим вниманием. Я сделала вид, что ничего не замечаю». И с улыбкой отвернулась, пролистывая страницы намекона «Так, где-то здесь должно быть мое очередное наказание, тьфу, то есть испытание», — хмыкнула я, улыбнувшись. Ворон как-то возмущенно каркнул. «Если бы я был книгой, тоже бы тебе ничего не показал». «Ой, если бы ты был книгой, я бы тебя даже не открыла». Не выдержав, бросила я в ответ и показала хмурий язык. Так бы и стоял на полке, пылился. В этот миг ведьма намекон как раз открылся на нужной странице, явив нам крупную надпись «Искра воздуха», расчерченную переливами воздушных потоков. «Откуда ты такая выросла?» проворчал фамильяр, мгновенно уткнувшись в текст. «Чем удобряли, то и выросла». Бросила я в ответ и тут же поймала на себе удивленный взгляд Эйвина. Парень наклонился к моему уху и негромко спросил. «Что это сегодня с хмурычем?» Я вяло усмехнулась и слегка покраснела. Почесала затылок, даже не зная, как бы поделикатнее ответить. «Но, знаешь, мы слегка повздурели вчера. Думаю, я его малость разозлила. Ну, или не малость, а очень». Улыбка на моем лице предполагала сгладить все шероховатости этой новости. Но почему-то Эйвин не улыбнулся в ответ. Он только закрыл лицо ладонью и ткнул в книгу. А я перевела, наконец, взгляд в ведьмономикон и начала читать заготовленные для меня слова стихотворения. «В любой день, когда сердце велит, Испей чашу хмельной Изабеллы, Отринь страх!» Что, как дым чадит, пику волчь ему спой Акапелла, пусть ветер в ушах свистит, в небесах поплывешь каравеллой, пусть от страха сердце болит, но с обрыва прыгнешь, Мартелла. Отлично! выдохнула я, в ужасе закрывая глаза ладонями. Теперь мне надо спрыгнуть с обрыва. Резким движением я захлопнула ведьма намикон. И воззрилась на красный, как кровь камень обложки. «Да ты издеваешься!» Воскликнула, адресовывая этот вопрос книге, но без особой надежды на ответ. Впрочем, когда вместо оного красный кристалл вдруг потемнел, а затем снова посветлел, я уже была не так настроена возмущаться. Где-то внутри поселилось чёткое ощущение, что книга моргнула. А то и вовсе подмигнула мне в ответ. «Пустяки!» «Этот вопрос мы решим быстро!» С мрачным весельем каркнул ворон и посмотрел на меня. «Всего-то разотчик, прокляну тебя! И искра у нас в кармане!» Таким довольным хмурю я давно не видела. «Что? Проклянешь?» Осторожно переспросила я, слегка занервничав. «Об этом не может быть и речи!» Перебил его Эйвин. «Это что еще за предложение?» «А как, ты полагаешь, Мартелла будет прыгать с волчьего пика?» С низким смехом уточнил ворон. «Может, у нее из задницы торчит пара крыльев, которые я прежде не заприметил?» Эйвин стиснул зубы и промолчал. «А что ты предлагаешь?» Быстро спросила я, наклонившись над столом к своему фамильяру. Хмуря передернул пернатыми плечами и словно бы улыбнулся. «Я тебя прокляну, Мартелла!» Неторопливо проговорил он, глядя глубоко мне в глаза. И от этого взгляда мне вдруг на долю секунды стало страшно. Где-то внутри я почувствовала, что его решение может мне сильно не понравиться. «И ты научишься летать, потому что станешь таким же вороном, как и я». С решением проблемы мы постарались не тянуть. Подмастерье уверял меня как мог, что я просто не имею права доверять хмуре, особенно после того, как он заточил на меня зуб. Или клюв. Мол, колдун есть колдун, отомстит и глазом не моргнет. Останусь я тогда вороной на всю оставшуюся жизнь. А то и вовсе приключится со мной что-то похуже. «Не нагнетай, Эйф!» Махнула я рукой, уже вполне привычная к его вечной памяти. Чем мой домовой ярко отличался от остальных людей? Так это стремлением кого-то опекать. Так уж вышло, что под его началом были только Лигурмелла, Шаля и я поэтому у первой был свой маленький террариум в каждой комнате, где для нее всегда стояла свежая вода, плавали листья кувшинок и летали жирные стрекозы. У второй рядом с домом возвышался огромный вольер, куда Эйвин поселил еще пять куриц и петуха, чтобы шаленька не скучала. А за мной парень повсюду ходил по пятам, пытаясь то блинами накормить, то свежими щами, то новой запеканкой. «Нет, я не жаловалась!» Но иногда, конечно, хотелось принимать решение и самостоятельно. «Ты хочешь позволить ему в таком настроении тебя проклинать?» Возмущался подмастерье. «Он же отыграется на тебе!» Все это время ворон сидел рядом и демонстративно смотрел в окно. Ждал моего решения. Потому что отправляться на волчий пик он порекомендовал нам прямо сейчас. Ведь последний этап отбора уже на носу. «Нет, он не станет». Покачала головой я, искоса глядя на огромную черную фигуру птицы. В любом случае, даже если Дрейгон задумал мне отомстить, у меня нет другого выхода. И как бы, подтверждая мои мысли, хмуря каркнул с усмешкой. «Я не настаиваю, Мартелло! Можешь попытаться сигануть со скалы без меня! Все в твоих руках!» И снова низко и хрипло рассмеялся. «Он прав», — вздохнула я, кивая на ворона. Придется довериться ему». «Ох, какая честь!» Снова мрачно проговорил фамильяр и отвернулся. «Он будет тебе мстить», — покачал головой подмастерья, явно чувствуя, что меня не переубедить. «Я ему верю», — вдруг тихо ответила я так, чтобы вредная птица не услышала. «К тому же он не может мне навредить. Он же со мной связан». «Он черный маг, Мартелла, опальный колдун», Может, все это вообще обман, и на самом деле он собирается перекинуть свое проклятие на тебя? Я думаю, нам пора завязывать с болтовней. Прервал хмуря словесное излияние Эйвена. До волчьего пика еще добираться. Уж я молчу про обратную дорогу. Он резко развернулся к нам и распахнул крылья. Огромные черные перья почти совсем закрыли оконный проем, и теперь сквозь них светили... Тонкие золотые лучи солнца, окрашивая ворона в медь. «Ну, тогда мне надо переодеться», — кивнула я, вставая со стула. «Кстати, а как мы будем добираться до пика?» «Не беспокойся», — с мрачным весельем прокаркал ворон. «Одежда тебе не понадобится». А в следующий миг распахнул клюв, и от его крыльев во все стороны полилась магия, настолько сильная, что нас с домовым начала пригибать к земле. «Повторяй за мной, Мартелло да Вилье!» — приказал он грозно. Не подчиниться было бы довольно сложно. «Что, прямо сейчас?» — пискнула я, едва держась на ногах. Но ответом мне был только острый взгляд ядовито-зеленых глаз. А потом он начал говорить, и мне пришлось повторять каждое его слово. «Крыльями и ветром, медью и пеплом!» «Кровавым договором проклинаю, отныне я ворон! Правда, пока не прольется, договор не разорвется!» И едва я произнесла последнее слово, как вместо рук у меня оказались два крыла, а вместо ног когтистые лапы. Комната внезапно стала шире, как и испуганная физиономия Эйвина во все глаза, глядящего на меня. Ахмуря смеялся. Но, ну, наконец наконец-то!» «Птичка-невеличка, ведьмочка-сестричка, побудешь теперь в моей шкуре. Полетели!» Раздался его резкий голос. И с этими словами развернулся и скрылся за окном. Я недоуменно взглянула на Эйвина, который смотрел на меня и нервно тер подбородок. «Хочешь, я тебя подкину, чтобы ты могла получше взлететь?» Неуверенно предложил он. Я что-то каркнула в ответ, и звук получился до да нельзя мрачным. «Не дать не взять, хмуря номер два». От этой мысли мне ещё сильнее поплохело. Кое-как я запрыгнула на окно, распахнула крылья и взмыла в небо, пытаясь догнать удаляющуюся чёрную точку моего фамильяра, не веря, что всё это происходит со мной. Крыльями приходилось махать отчаянно и сильно. Никогда не думала, что птицам летать так трудно. Почти сразу я вся вспотела, благо ветерок приятно обдувал щекача перья. От этого по коже проносилось приятное ощущение, будто меня кто-то поглаживает. Впрочем, чем дольше я летела за хмурей, который будто назло не сбавлял темпа, тем меньше чувствовала удовольствия от полета и тем больше усталость. Но это было еще полбеды. В рот набивались мухи. В какой-то момент, когда я каркнула что-то своему фамильяру, пытаясь перекричать ветер, мне в глотку залетел жирный слепень. И больших трудов стоило его не проглотить, а выплюнуть. Ощущения просто сказочные. Примерно минут через пятнадцать такого полёта хмуря сбавил темп. И мне удалось таки его догнать. «У тебя последние мозги ветром сдуло!» – каркнула я, совершенно не узнавая свой голос. Со стороны казалось, что возмущается какая-то склочная старая перечница, которая секунду назад потушила свою папироску с дешёвым табаком. «Ты с какой стати умчал от меня со скоростью ужаленного под хвост бегемота? А если я там взлететь не могу? А если застряла, упала или крыло свело?» Хмуря рассмеялся в ответ своим низким смехом. Причем у него это в полете прекрасно получалось. А я едва шевелила языком, с трудом понимая, как вообще можно говорить, когда у тебя нет щек и губ. Шевелить-то особенно нечем?» Поэтому и звуки все у меня получались шепелявыми и нечеткими. Оставалось лишь гадать, каким образом я вообще говорю. Вместе с обликом ворона магия дает тебе и способности летать! ответил он спокойно, плавно взмахивая крыльями, в отличие от меня, бестолково бьющий по ветру перьями. На миг я даже почувствовала к Дрейгану слабый прилив уважения. Он настолько прекрасно справлялся с ролью ворона, Словно родился таким. Или словно все давалось этому колдуну легко. Я постаралась вдохнуть поглубже, с закрытым ртом, само собой. И немного скопировать движение своего фамильяра. Не так резко махать крыльями, не суетиться. И, признаться, лететь стало гораздо проще. Хмуря бросил на меня короткий взгляд и снова посмотрел перед собой. Но мне показалось, что его хитрый зеленый глаз на миг одобрительно блеснул. Нам нужно «Торопиться», — проговорил он тогда, — «чтобы успеть слетать к пику и вернуться обратно до последнего этапа отбора». «Так ведь он еще только через два дня», — удивилась я. «А до волчьего пика лететь почти сутки». «Сколько?» — ахнула я, потеряв равновесие от того, что забыла махать крыльями. Воздушный поток тут же ударил по мне, как по листу бумаги. Смял и понес вниз. И сколько я ни пыталась вернуть себе горизонтальное положение, не получалось. Била крыльями, безо всякого толка. Когда я уже решила, что мне конец, и начала хрипло и истошно каркать, то внезапно почувствовала, как приземлилась на что-то мягкое. При этом, как ни странно, ветер все еще обдувал мои перья, а ощущение полета продолжалось. Только теперь все было спокойно и размеренно, как во время штиля на море. Я попыталась перевернуться, чтобы поглядеть, что произошло. Как услышала знакомая и хриплая. «Лежи спокойно, ведьма. Не то свалишься снова». «Хмуря!» – ахнула я, краем глаза замечая, что подо мной раскинулись его громадные черные крылья. Сейчас он выглядел совсем большим. Теперь, когда я сама стала меньше. Вороном хмуря был более крупным, чем я. А потому для меня он казался почти драконом, на чьей спине мне внезапно довелось очутиться. И если говорить откровенно, на его спине было очень уютно. Мягкие перья напоминали перину, и я отчаянно страдала от того, что сейчас у меня нет пальцев, чтобы их перебирать. «Отдохни, полет будет долгим», — продолжал негромко колдун. «Тебе еще доведется не раз нагрузить крылья в ближайшие дни». «Хорошо». Ещё тише, чем он, ответила я. В такие минуты, когда он старался помочь, мне становилось ужасно неловко, потому что я снова видела перед собой не вредного и опасного ворона-колдуна, а простого мужчину, который почему-то проявляет заботу о не слишком удачливой ведьме. Тогда я задумывалась, а нужно ли Дрейгану было делать это, если бы он и впрямь рассчитывал убить меня после инициации? Напрашивался ответ «нет» и мне очень хотелось в него верить. Но никогда не стоило отбрасывать вариант, что всё то прекрасное, что он творил, заставляя мою душу сжиматься, лишь для отвода глаз и чтобы успокоить мою бдительность. Тогда последний удар в сердце будет нанести, несомненно, проще. Сердце-то будет совершенно открыто. Но я уже дала себе слово не думать об этом, а потому я и не думала. В какой-то момент мне все же удалось перевернуться на живот, слегка ухватившись крыльями за воронье плечи хмури а затем я и вовсе стала заниматься каким-то непотребством. Ты что это там делаешь, ведьма? подозрительно каркнул ворон, когда я в очередной раз лапой провела по его спине, перебирая в когтях длинные мягкие перья. На солнце, которое сейчас казалось таким близким и почти необъятным, Они переливались золотом и медью, и было невозможно не залюбоваться такой красотой. «Я... <кхм> я тут...» «Давай-ка полетай, наследница ржавой вдовы, а то залежалась!» С усмешкой бросил он, а потом... и в самом деле бросил... меня! Я едва успела расправить крылья, как под них ударил мощный поток воздуха. С силой напрягая мышцы я справилась с такой неприятной неожиданностью и через мгновение мы уже летели с хмурей бок о бок. Разве что я опять чуть не проглотила комарану по сравнению с падением. Это уже сущие мелочи. И только проклятый фамильяр хитро улыбался рядом. «Далеко нам еще лететь?» Поинтересовалась я невозмутимо, будто ничего не произошло, чтобы не доставить очередной радости моему вредному спутнику. «Далеко!» – каркнул он. «Готовься! На месте будем не раньше полуночи!» Я в очередной раз взглянула на высоко стоящее солнце и пригорюнилась. «А нельзя было переместиться с помощью твоих волшебных перьев?» «Нельзя», — отрезал он. «Чем меньше остается колдовских перьев, тем меньше и их я обладаю. Обычный колдун, читая заклятия, никак не влияет на свой магический резерв. А я...» «Лишаясь перьев, теряю силу навсегда». «Навсегда?» – ужаснулась я снова, едва не потеряв ориентацию в полете. «Спокойно, Мартелла! каркнул хмуря резко. «А, -а, «А как же так? Ты ведь столько раз!» «Вот поэтому мы летим, а не перемещаемся!» – закончил он и отвернулся. «А тебе, ко всему прочему, не мешало бы немного ощутить себя в чужой шкуре?» Мне нечего было ответить на это. И с каждым новым часом полета, обдумывая прошлое, я все сильнее осознавала весь смысл его слов и истинный вес поступков. А еще я вдруг решила, что больше никогда не буду жаловаться на то, что он ворчит. Когда от полета ноют все кости, а рот полон насекомых, веселиться вот вообще не хочется. Бесконечность времени спустя солнце скрылось, а мы продолжали лететь при свете далекой серебряной луны. В какой-то момент, когда мне уже начало отказывать зрение, вдали показалась какая-то очередная гора. «Это волчий пик!» Разорвал тишину мой ворон. «Мы на месте!» «Не может быть!» Ухнула я, мечтая только об одном. О хорошем отдыхе, мягкой постели и не одновременно. «А мы приляжем там на травке ненадолго, часов на двадцать. Кстати, что это за штуковина рядом с горой?» Сперва из-за облаков я не разглядела, но чем ближе мы становились к пику, тем яснее различалась во тьме какая-то подозрительная белая воронка. «Это торнадо!» – каркнул хмуря, чем едва не довел меня до сердечного приступа, а затем еще и подлил маслица в огонь. «Тебе надо прыгнуть именно в него!» «Что? С какой стати? Мне надо просто прыгнуть со скалы! Что я и сделаю с помощью вот этих крыльев!» Возмутилась я, демонстрируя ему почти отсохшие от усталости конечности, но хмуря только покачал головой. «Торнадо — это колыбель урагана бога! Искренне не появляется из ниоткуда, как правило!» «Если только это не искра огня, огонь повсюду одинаков. Но остальные искры живут в колыбелях богов. И ведь номикон неспроста называет тебе конкретную точку для их получения. То есть тебе нельзя спрыгнуть с любой, какой попала горы. Тебе нужен лишь волчий пик, одна из колыбелей богов. Но это же бред!» «Нет, это очень логично», — ни капли не среагировал на мое возмущение ворон. А я вроде как и понимала, что в его словах есть очень даже четкая логика. Но вот принять тот факт, что спрыгнуть я должна в сердце торнадо, меня ни капли не радовал. «Я поворачиваю назад!» — воскликнула я, несмотря на усталость. «Слетаю, полежу вон на соседней горе, подумаю о смысле жизни» торопливо заговорила я. «О том, на кой мне вообще сдались все эти искры?» И я уже даже почти сменила курс полёта, хотя повороты давались мне пока не слишком хорошо. Но рядом раздался твёрдый голос. мартела И это снова был не голос ворона. Больше нет. Я слышала уверенный и чёткий тембр привыкшего управлять антрацитового принца. «Ну что?» воскликнула я с ужасом, чувствуя, что торнадо становится всё ближе и ближе. Мощный ветер, кружащий возле него, уже колыхал мои перья. Орёв закладывал уши. «Я не хочу умирать!» мартела ты веришь мне?» Вдруг спокойно спросил Дрейган, без капли хрипоты и сарказма, без яда и грубости, которыми часто были пропитаны слова его вороньи и ипостаси. И что, я спрашивается, должна была ответить? Что подозреваю его во всех смертных грехах? Что боюсь его, как любого черного колдуна, и почти уверена, что он хочет меня убить, как и сказал Эйвин. Просто скажи правду, добавил ворон, не отрываясь, глядя на меня, пока мы приближались к ракочущей бездне. Не думая о будущем, мартела доверишь ли ты мне свою жизнь сейчас? Не думая о будущем. Он знал, что я не доверяю ему и знал, что из-за этого я боюсь завершить инициацию. Но пока этого не произошло, ведь ему и впрямь нет нужды меня убивать, разве что ради сиюминутной мелочной мести. А в то, что Дрейган позволит мне умереть ради последнего, я уж точно не верила. «Да, я доверяю тебе», — выдохнула я, вдруг осознав, что это правда. «Я ведь и вороном стала, почти не задумываясь о последствиях. А все потому, что всегда чувствовала». Дрейган тот, кто всегда поможет мне, всегда спасет. Возможно, я доверяла ему даже больше, чем кому-либо другому во всем мире, несмотря ни на что. Тогда соберись и лети четко за мной, превозмогая ветер, сказал хмуря. А потом я помогу. И я поверила, потому что знала, так оно и будет. Мы двигались, словно целую вечность. Ветер дул с такой силой, что, казалось, я вот-вот упаду. Но ворон выбрал дорогу значительно выше верхней кромки торнадо, а потому потоки здесь явно были слабее. И вот в какой-то миг мы оказались над самым центром шумящего, рычащего провала. И в этот миг произошло нечто удивительное и страшное одновременно. Мой черный ворон налетел на меня, хлопнул крыльями, обхватывая ими словно руками, и мы оба начали проваливаться в пропасть внутри которой почему-то оказалось тихо и спокойно, как во сне. Мы летели вниз камнем. Ветер свистел в ушах, но теперь не от того, что вокруг ревела стихия, а из-за нашего падения. Я зажмурилась от страха, чувствуя лишь объятия огромных черных крыльев и ощущая щекой мягкость. Щекой! Я открыла глаза стремительно, пытаясь понять, что происходит, и тут же замерла, не веря своим глазам. Мы больше не падали. Я зависла в воздухе в своем человеческом обличье, и Дрейган тоже. Теперь он и впрямь обнимал меня руками, прижимая к своей груди, одетой в бархатный камзол и шелковую рубашку. Я подняла на него удивленный взгляд и увидела, что он тоже смотрит на меня. Зеленые глаза будто светились изнутри, а длинные черные волосы чуть колыхались от ветра. Вокруг шумела чудовищная сила, Закручивающая в спираль ветки и камни, листья и вырванные клочья земли, но мы будто застыли в самом центре смертоносной стихии, где было тихо и спокойно, и только таинственные жемчужно-голубые искорки летали вокруг, как волшебные светлячки. А я не замечала ничего вокруг, только смотрела на своего черного колдуна, не в силах оторвать взгляд и едва дыша от того, что он тоже смотрит. Так странно, словно ему есть что сказать. Мне вдруг столько всего захотелось произнести, но ни слова не сорвалось с губ. Все они будто бы застыли на кончике языка. Когда Дрейган поднял руку и убрал прядь рыжих волос мне за ухо, легонько коснувшись щеки, в зеленых глазах светилось что-то новое. Что-то, чего я прежде не замечала. И от этого у меня мурашки скользили под кожей, Но, увы, я понятия не имела, что это. А потом мы вновь начали падать вниз, в конце концов замерев у самой земли, где снова стали просто двумя черными уставшими воронами, распластавшимися по траве. Морок исчез, а торнадо, как оказалось, кружил где-то наверху, вовсе нас больше не касаясь. «Пойдем, переберемся в более безопасное место!» каркнул хмуря. «Там поспим до утра и домой». Так мы и сделали. Едва добрались до пышного куста шиповника, как я тут же провалилась в глубокий сон. Надеюсь, что хмуря защитит нас от какого-нибудь голодного койоты или бешеной лисы, решившей полакомиться воронятиной. За сегодняшний день я узнала столько нового, что, пожалуй, без хорошего сна все это было не переварить. Но одно оставалось совершенно очевидно. Я и впрямь безоговорочно доверяла своему черному колдуну.